Книга 4. Смерть через повешение Глава 1 Спрогав коттедж, приземистый, с несоизмеримо тяжелой, низконависшей соломенной крышей, оплетенной проволочной сеткой, чтобы зимой противостоять ураганным ветрам, налетающим с болот, с дороги был почти не виден. Он располагался примерно в километре к северо-востоку от деревни за спроговым лужком, треугольной, заросшей травой площадкой, обсаженной ивами. Толкнув плетеную белую калитку, на которой кто-то оптимистично, но безуспешно заменил спрогов на лавандовый, Делглиш и Мессингем вошли в садик перед домом, яркий, упорядоченный и абсолютно стандартный, словно палисадник загородной виллы. Акация посреди зеленого газона блистала осенним багрянцем и золотом, Вьющиеся желтые розы, аркой оплетающий вход, все еще сияли свежестью, создавая иллюзию неушедшего лета, а пышные клумба гераний, фуксий и далей, опирающихся на подпорки и тщательно ухоженных, пылала разноцветием на бронзовом фоне живой изгороди из подстриженного бука. Рядом с дверью висела корзина с розовой геранью, уже переживший пик своей славы, но все еще яркой, сохранивший несколько растрепанных соцветий. Медный дверной молоток в виде рыбы был начищен до такого блеска, что светилась каждая чешуйка. Дверь открыла тоненькая хрупкая женщина, басая в широкой и длинной блузе из хлопчатой ткани с узором в различных тонах зеленого и коричневого, надетой поверх свободных вельветовых брюк. Ее темные волосы, жесткие и с сильной проседью были коротко подстрижены и тяжелой челкой падали почти на самые брови. Самой замечательной чертой ее были глаза, огромные, с карями, в зеленых искорках радужками, до прозрачности ясные под высоко изогнутыми бровями. Лицо бледное, напряженное, с туго натянутой на скулах кожей с изрезанным глубокими морщинами лбом и двумя резкими линиями, сбегающими от нервных ноздрей к углам рта. «Лицо мученика-мазохиста со средневекового триптиха», — подумал Делглиш. «Все мышцы выступают узлами, будто во время пытки». Но никто из встретивших взгляд этих замечательных глаз не мог бы назвать ее лицо некрасивым или ординарным. Мисс Моусон, произнес Делглиш, я Адам Делглиш, со мной инспектор Массингем. Она устремила на него прямой, ничего не выражающий взгляд и сказала без улыбки. Проходите прямо в кабинет, пожалуйста. В гостиной мы не растапливаем камина до наступления вечера. Если вам нужно поговорить с Анджелой, ее, к сожалению, нет дома. Она сейчас в коттедже за мельницей вместе с миссис Уофилд беседует с представителями службы социального обеспечения. Они пытаются уговорить старика Лоримера переехать в дом для престарелых, а он совершенно явно изо всех сил пытается противостоять уговорам этих бюрократов. Пожелаем ему успеха. Входная дверь открывалась прямо в гостиную, где вдоль низкого потолка шли массивные дубовые балки. Комната поразила Делглиша. Входя в нее, вы попадали словно в лавку древностей, владелец которой, однако, расположил свои на удивление разносортные товары так, чтобы создать определенный общий эффект. Полка над камином и каждый его выступ были как-то украшены. В трёх настенных шкафчиках размещались разнообразнейшие кружки, чайники, раскрашенные кувшины и стаффордширские статуэтки — а сами стены пестрели гравюрами, старинными географическими картами в рамах под стеклом, небольшими картинами маслом и силуэтами времен королевы Виктории в овальных рамках. Над камином красовался самый выдающийся экспонат — изогнутый меч в изящно выделанных ножнах. «Интересно, — думал Делглиш, — о чем свидетельствует эта комната? Только ли о неразборчивом приобретательстве?» или же все эти тщательно расставленные предметы воспринимаются как утешительные талисманы оберегающие от неприрученных враждебных духов болот в открытом камине уже были приготовлены поленья но он не был растоплен под окном стоял полированный раскладной столик накрытый на двоих мисс моусон провела их через гостиную в свой кабинет Это была комната в глубине дома, поменьше и не столь загроможденная. Окно в решетчатой раме выходило на намощенную плитами террасу и на зеленую лужайку с солнечными часами посередине. А за ней открывалось просторное поле еще не собранной сахарной свеклы. Дэлглиш с интересом отметил, что мисс Моусон пишет от руки. Пишущая машинка в комнате была, но стояла на отдельном столике, как бы сама по себе. На рабочем столе под окном лежал лишь блокнот нелинованной бумаги, исписанный изящным почерком без наклона, черными чернилами. Строки на листе шли ровно, и даже исправления на полях выстраивались в идеальную шеренгу. Простите, если мы помешали вам работать, сказал Делглиш. Не помешали. «Садитесь, пожалуйста, и вы тоже». «Не очень хорошо идет сегодня. Если бы шло получше, я бы повесила на дверях, прошу не беспокоить, и вы не смогли бы войти». И все же я почти закончила. Осталось дописать одну главу. «Я полагаю, вам нужно, чтобы я подтвердила Алиби Анджелы. Поспособствовала полиции, так, кажется, это называется. Что мы делали вечером в среду, и когда, и зачем, и где, и с кем?» «Мы, разумеется, хотели бы задать вам несколько вопросов». «Но этот, прежде всего, не так ли?» «Это нетрудно. Мы провели весь вечер и ночь вместе с шести Именно в это время она вернулась домой». «И что же вы делали, мисс Моусон?» «То, что обычно делаем. Отделили вечер от дня. Я с помощью виски, Анджела с помощью Хереса. Я спросила ее, как она провела день. Она спросила меня. Потом она разожгла огонь в камине и приготовила еду. Авокадо под острым соусом, сос винегрет, жаркое с цыплёнка, в горшочке, сыр и печенье. Мы вместе перемыли посуду, а потом Анжела перепечатывала мою рукопись. До девяти. В девять мы включили телевизор, слушали новости и смотрели пьесу. «Дотянули до десяти сорока пяти. Потом какао для Анджелы, а мне виски. И спать». «Ни вы, ни она не уходили из дома?» «Нет». Делглиш спросил, как долго она прожила в этой деревне. «Я? В восемь лет. Я родилась на болотах. Правда, не здесь, в Соуме. И большую часть детства провела тут». Но когда мне исполнилось 18, уехала учиться в Лондонский университет, получила диплом, не первоклассный. Потом работала, тоже не очень успешно, в разных издательствах и журналистикой занималась. Приехала сюда 8 лет назад, когда услышала, что этот коттедж сдается. Тогда-то я и решила оставить работу и целиком посвятить себя писательству. «А мисс Фоули?» «Она поселилась здесь два года назад. Я дала объявление в местных газетах, что мне нужна машинистка на несколько часов в неделю. Она откликнулась. Она снимала комнату в Или, и ей там было не очень-то приятно, так что я предложила ей переехать ко мне. Ей приходилось зависеть от автобуса, чтобы добираться до работы. Вполне очевидно, то, что она живет здесь, для лаборатории гораздо удобнее». — Значит, вы прожили здесь, в деревне, достаточно долго, чтобы хорошо узнать ее жителей. — Насколько это вообще возможно на болотах? — Но недостаточно хорошо, чтобы указать вам убийцу. — Вы хорошо знали доктора Лоримера? — Только по виду. Я не знала, что Анджела — его двоюродная сестра, пока она ко мне не переехала. Они не очень близки, и он никогда сюда не приходил. Разумеется, я встречала большинство сотрудников лаборатории. Доктор Ховард собрал здесь струнный квартет вскоре после того, как приехал, и в августе прошлого года они давали концерт в часовне Рена. Потом в Ризнице подавали вино и сыр. Тогда я и познакомилась с некоторыми из сотрудников. На самом деле я уже знала многих по виду и по имени, как это обычно бывает в деревне. Все ведь ходят на одну и ту же почту, в один и тот же паб. «Но если вы рассчитываете услышать деревенские или лабораторные сплетни, ко мне бесполезно обращаться». «А концерт-часовня прошел успешно?» — спросил Делглиш. «Не особенно. Ховард очень хороший скрипач-любитель, а Клэр Истербрук — вполне компетентная виолончелистка, но остальные двое не тянут. Он не решился повторить эксперимент». «Мне представляется, что после концерта послышались недобрые голоса, в том смысле, что новоприбывший считает своим долгом несколько цивилизовать бедных стуземцев. Вполне возможно, они и донеслись и до его слуха. Действительно, создается впечатление, что он считает себя человеком в полном одиночестве, пытающимся возвести мосты над культурной пропастью, что пролегла между учеными и художниками. Но... Может статься, его не удовлетворила акустика. На мой взгляд, просто другие трое не хотят больше с ним играть. Возможно, в роли руководителя квартета он повел себя так же высокомерно, как и в роли директора лаборатории. Лаборатория, впрочем, явно дает больший эффект. Производительность возросла на 20%. Довольны ли сотрудники? Это совсем другой вопрос. «Выходит, что ее иммунитет к лабораторным и деревенским сплетням не так уж силен, заключил Делглиш. «Интересно, почему она так откровенна?» Решив быть столь же откровенным, он спросил без околичностей. «Вчера, когда вы были в коттедже за мельницей, вы поднимались наверх?» «Подумать только! Старик вам и об этом сообщил? Интересно, чем я, по его мнению, там занималась?» Я зашла в ванную посмотреть, нет ли там банки с чистолем, раковину почистить. Банки не было. «Вы, конечно, слышали о завещании Лоримера». «Думаю, вся деревня об этом слышала. На самом деле я, видимо, была первой, кто об этом узнал. Старик очень волновался, хотел поскорее выяснить, достанутся ли ему какие-нибудь деньги. И Анджела позвонила поверенному» она познакомилась с ним когда оглашали завещание ее бабушки поверенный сообщил что коттедж отходит старику вместе с десятью тысячами фунтов так что он может не волноваться а сама мисс фоули ничего не получает вот именно а новый секретарь регистратор молоденькая девушка которой эдвин очевидно чувствовал расположение получает тысячу фунтов Не очень-то справедливое завещание. Вы когда-нибудь встречали людей, ожидающих наследства, которые считали бы завещание справедливым? Завещание его бабушки было еще хуже. Анджела тогда потеряла деньги, которые могли бы в корне изменить ее жизнь. А сейчас они ей не нужны, мы и так прекрасно обходимся. По-видимому, это не было для нее большим потрясением. Он говорил ей о своих намерениях. Если вы таким образом пытаетесь деликатно выяснить, имелся ли у нее мотив убийства, можете спросить у нее самой. Вот она идет. Анжела Фоули шла через гостиную, стягивая с головы платок. При виде гостей лицо ее потемнело, и сразу насторожившись, она раздраженно произнесла: «Мисс Моусон любит по утрам работать». «Вы не предупредили, что приедете к нам». Ее подруга рассмеялась. «Они нисколько меня не побеспокоили. Я приобрела очень полезный опыт, познакомилась с методами полицейского расследования изнутри. Они весьма эффективны и вовсе не так грубы. Ты сегодня рано». Из отдела социальной помощи позвонили, что не смогут приехать раньше, чем во второй половине дня. «Дядя не желает их видеть, но меня он желает видеть еще меньше. Миссис Свофилд везет его на ланч в дом пастора. Так что я решила, что вполне могу вернуться домой». Стелла Моусон закурила сигарету. «Ты вернулась очень кстати. Мистер Делглиш спрашивал меня весьма деликатно, имелся ли у тебя мотив для убийства кузена. Другими словами, говорил ли тебе Эдвин, что собирается изменить завещание?» Анджела Фоули взглянула на Делглиша и спокойно ответила. «Нет, он никогда не обсуждал со мной свои дела, а я никогда не обсуждала с ним мои. Не думаю, чтобы мне приходилось беседовать с ним о чем либо кроме лабораторных дел в последние два года». «Но это странно, не правда ли, что он захотел изменить давнее завещание, не поговорив об этом с вами?» Она пожала плечами, потом пояснила. «Какое это могло иметь ко мне отношение? Он же мне не родной брат, а двоюродный. Он перевелся к Хоготу пять лет назад, чтобы жить вместе с отцом, а вовсе не потому, что здесь живу я. На самом деле он мало меня знал, а если бы знал, сомневаюсь, что я могла бы ему понравиться. Он ничем мне не обязан, и я не могу требовать от него справедливости». «А он вам нравился?» Она не сразу ответила, задумалась, будто на этот вопрос хотела бы ответить и самой себе. Стелла Моусон, сузив глаза, внимательно смотрела на нее сквозь дым сигареты. Немного погодя, мисс Фоули произнесла. «Нет, он мне не нравился. Думается, я его даже побаивалась. Он был похож на человека, психологически чем-то обремененного» неуверенного в том, должное ли место в жизни он занимает. В последнее время его напряженность, ощущение собственной несчастливости стали почти явно видны. Меня это приводило в замешательство. Казалось даже, что в этом таится какая-то угроза. Люди, уверенные в себе, этого не замечают или просто не обращают внимания. Но те, кто склонен к сомнениям, тоже чувствовали какую-то угрозу, Я думаю, поэтому-то Клиффорд Брэдли так его и боялся. «Возможно, Брэдли постоянно напоминал Эдвину, каким он сам был в молодости», — сказала Стелла Моусон. «Он был болезненно неуверен в себе и даже в своей профессии, когда только начал работать. Помнишь, как он когда-то заучивал свои показания по вечерам накануне выступления в суде?» записывал все возможные вопросы, какие ему мог задать адвокат противной стороны, старался добиться абсолютной точности, словесного совершенства текста, заучивал наизусть научные формулы, чтобы произвести впечатление на присяжных. Он так запутался во время одного из своих первых процессов, что никогда не мог себе этого простить. Последовало короткое, странное молчание. Анджела Фоули хотела было заговорить, но передумала. Ее загадочный взгляд был устремлен на лицо подруги. Стелла Моусон отвела глаза. Она прошла к столу и затушила в пепельнице сигарету. «Тётушка же тебе рассказывала», — сказала она. «Она обычно читала ему вопросы, повторяя их снова и снова. Это были вечера необычайного напряжения и невыносимой скуки. Разве ты не помнишь?» Да, ответила Анжела своим низким, бесстрастным голосом. Конечно, я помню. Она взглянула на Делглиша. Если вам больше не нужно ни о чем меня спрашивать, я должна заняться кое-какими делами. Сегодня доктор Ховард ждет меня в лаборатории не раньше второй половины дня, а Стелли нужно работать. Женщины вместе проводили их до крыльца и встали в дверях, как бы поторапливая уходящих гостей. лишь прям-таки ждал, что на прощание они помашут им вслед. Он не стал расспрашивать мисс Фоули о ее ссоре с Лоримером. Еще будет для этого время, сейчас пока рано. Интересно, но неудивительно, что она солгала. Гораздо интереснее показался ему рассказ Стеллы Моусон о том, как Лоример заучивал свои показания перед процессом. Кто бы ни рассказывал ей об этом, Делглиш был совершенно уверен, что это не Анджела Фоули. Когда они отъезжали, Мессингем сказал, «Пятьдесят тысяч фунтов могли изменить всю ее жизнь, дать независимость, вытащить ее отсюда». Что это за жизнь для молодой женщины? Всегда только вдвоем, никуда из этого, от всего мира отрезанного болота. Она, кажется мне, ничего другого, кроме работы, и не видит. В порядке исключения машину вел Делглиш. Мессингем глянул на хмурые глаза в зеркале заднего вида, на длинные пальцы, легко лежащие на рулевом колесе. Делглиш откликнулся. Я сейчас вспоминаю, что мне говорил старик Джордж Гринэлл, сержант-детектив, у которого я впервые начал работать. Он 25 лет протрубил в департаменте уголовного розыска. Ничто в людях не могло его шокировать, ничто не удивляло. Он любил повторять: "Тебе станут говорить, что самая разрушительная сила на свете ненависть. И не верь, мальчик, это сила, Любовь. И если ты хочешь стать настоящим детективом, научись распознавать ее, когда встретишь.